глава двадцать ясная голова в спорах о школе ссылки на рабле и монтени напрашиваются сами собой герой рабле Гаргантюа в письме к своему сыну Пантагрюэлю высказывал пожелание чтобы тот стал бездной премудрости а монтень предпочитал людей с ясной головой тем у кого она напичкана науками это сравнение очерчивает и противопоставляет две задачи любой педагогики. С одной стороны, знания, с другой, компетенции. Как мы говорим сегодня, Монтень в главах о педантизме и об образовании детей первой книги опытов уже протестует против бессмысленной зубрешки И в самом деле, Заботы и издержки наших отцов не преследуют другой цели, как только забить нашу голову всевозможными знаниями. Что до разума и добродетели, то о них почти не помышляют. Крикните нашей толпе о ком-нибудь из мимоидущих. «Это ученейший муж!» И о другом «Это человек, исполненный добродетели!» И она не применет обратить свои взоры и свое уважение к первому следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул «О, тупые головы!» Мы постоянно спрашиваем, знает ли такой-то человек греческий или латынь, пишет ли он стихами или прозой, но стал ли он от этого лучше и умнее. Что, конечно, самое главное, этим мы интересуемся меньше всего. Том 1, глава 25, страница 127. Монтень сурово осуждает образование своего времени. Возрождение утверждает, что порвало с темными временами Средневековья и вновь обрело связь с античной культурой, но по-прежнему ставит количество знаний выше качества их усвоения. Этой науке ради науки Монтень противопоставляет мудрость. Он обличает порочность энциклопедического образования, для которого знание становится самоцелью, в то время как ценны не столько они сами, сколько их применение, умение пользоваться ими и умение жить. Вместо того, чтобы восхищаться мудрецами, мы превозносим ученых. Монтейн категоричен. А между тем, надо стараться выяснить, не кто знает больше, а кто знает лучше. Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают тенцам Так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру. Том 1, глава 25, страница 127. Я еще вернусь к сомнениям Монтеня в ценности памяти. Он часто сетует на ее слабость у себя, но в сущности вполне доволен этим, так как память не приносит никакой пользы, если она освобождает от лишних усилий мысли. Чтение, да и всякое образование вообще, монтень сравнивает с перевариванием пищи. Уроки, как и еду, нельзя пробовать лишь кончиками губ, а затем проглатывать как есть. Их нужно медленно пережевывать и переваривать, чтобы они напитали своей субстанцией наш мозг и тело иначе организм их не примет как негодную пищу по мнению монтене образование должно быть направлено на усвоение знаний ведь ребенку нужно приручить их преобразовать в собственные суждения спор о задачах школы продолжается поныне и резюмируя позиции его сторон было бы опрометчиво сходу противопоставлять энциклопедизму рабле либерализм монтене во первых Чрезмерная широта программы, которую Гаргантюа предлагал в письме к Пантагрюэлю, объясняется тем, что она предназначалась для великана. А во-вторых, в том же письме содержится совет, который Монтень едва ли осудил бы. Знание без совести ведет к погибели души. Совесть, то есть порядочность, нравственность, является истинной целью любого образования. Это то, что в нас остается, когда мы все переварили. И почти все забыли.